Глава четвертая «Как вам история?» Костин почесал ухо. «Где ты сведения раздобыл?» Чернов потер руки. «О, великий, могучий интернет! Забрасывай удочку и вытаскивай, что на крючок попалось!» На запрос про Таисию Михайловну Жукову выпала радиопрограмма «Истории простого мента». «Начинается в 23 часа, длится 50 минут». Ведущий, Игнат Белкин, в самом деле когда-то служил в милиции. В студию приходят не только полицейские, но и эксперты, криминалисты. В последнее время к ним присоединились врачи. Они рассказывают всякие случаи из своей практики, только веселые, ничего страшного, трагичного. Передача долго держалась в эфире. Сейчас переместилась на YouTube. Раз в год Белкин выпускает книгу, в которую входят наиболее забавные рассказы. Одна история озаглавлена «Любовь атамана Клавдии». Рассказал ее Олег Клавдиевич, некогда начальник отделения, ныне покойный. Сюжет такой. К нему в кабинет прорвалась женщина и с порога начала. Я, Клавдия Олеговна Жукова, та самая, который нахамил дежурный, наврал, что начальства нет. Мужчина улыбнулся. «Что смешного?» — сразу напала на него тетка. «Плакать надо, как вас зовут?» Олег Клавдиевич Букашкин, стараясь сохранить серьезность, представился полицейский. «Дед мой назвал сына Клавдием в честь римского императора. Старик работал учителем истории, был фанатом этого правителя». Жукова постояла пару секунд, потом переспросила. «Олег Клавдиевич Букашкин. Да, Клавдия Олеговна Жукова, подтвердил начальник, стараясь не засмеяться. Посетительница села на стул и расхохоталась. Мужчина присоединился к ней. Сотрудники стали заглядывать в кабинет, им стало интересно, с кем это так веселится шеф. Они видели незнакомую женщину и быстро закрывали дверь а пара никак не могла утихнуть. «Букашкин Олег Клавдиевич, стонала Клавдия Олеговна. «А я Жукова Клавдия Олеговна! Такое нарочно не придумать!» Потом, когда они успокоились, Клава сообщила, что устраивает дочку в муниципальный детский сад, поэтому понадобилась справка о прописке ребенка. Мать, думая, что такую бумагу ей выдадут за пару минут, пришла в паспортный стол... И узнала, что Таисия Михайловна Жукова умерла в раннем детстве. Кто-то ошибся, а Тасю теперь не берут в детское учреждение. Клавдия ринулась в полицию, но дежурный не пустил ее к руководству. Случаются косяки, говорил в программе Олег Клавдиевич, и очень трудно их исправить. Признаюсь, Жукова мне сразу очень понравилась. Красавица, характер боевой. Я не женат, она в разводе. Пообещал помочь, попросил телефон, дал свой домашний номер. Понимаете? Конечно, ответил ведущий. Сам бы за такой приударил. Я постарался ей понравиться. Нарушил все, что мог, объявил бывший начальник. Выдали ей справку. Тася попала в группу. Клава мне позвонила, поблагодарила, спасибо, очень помогли. Я набрался храбрости, ответил, пожалуйста, но спасибо маловато будет. Вот если согласитесь принять приглашение в театр, тогда засчитаю благодарность. Она не отказала. Ну и случился у нас роман. Чернов оторвал взгляд от компьютера. Вот такая история. Забавно, оценила я рассказ. «Согласен», – кивнул Павел. «Но есть странности. О Клавдии Олеговне Жуковой не смог пока ничего найти. Нет сведений ни о ее рождении, ни о ее прописке». На все запросы вываливается только эта история с девочкой. Что же касаемо ребенка, сейчас информацию о захоронении легко получит даже малыш. Вбиваешь в строку поисковика фамилию, имя, отчество – Годы жизни, даты рождения и смерти, и... Паша начал тыкать пальцами в клавиатуру. Деревня Боголова, за Уральскими горами. Текс. Боголова. Погост был закрыт для захоронений в 2005 году. Села больше не существует. На его месте и там, где располагалось кладбище, теперь огромный медцентр. «Покойную увезли на Алтай?» – удивился Володя. «Зачем?» — нет ответа на последний вопрос, — отрезал Чернов. «Что же касается первого, не могу не подтвердить, ни опровергнуть информацию о захоронении ребенка в Боголова. Но возраст нашей клиентки другой. Она моложе. Все случилось давно. Возможны разные варианты. Например, далеко от Москвы, под именем Таисии, упокоили другого малыша. Или вообще там никого не погребли, просто запись сделали. Может, даже памятник поставили. «Зачем так поступили?» — удивилась я. Павел улыбнулся. «Лампа. Я сейчас перечисляю варианты того, почему останки малышки увезли за Уральские горы. Возможно, Таисия жива. В могиле кто-то другой. Для начала скажу. Вариант не уникальный». Порой, когда человеку необходимо скрыться, устраивают фальшивые погребения. Успех предприятия целиком и полностью зависит от того, кто его организует. Если за дело берется профи, то докопаться до истины или невозможно, или очень трудно. Коли платишь не самому умелому человеку, тогда при простой проверке могут выяснить, что покойник жив – Профи выстраивают многоходовые комбинации. Отправляют на пластическую операцию того, кто надевает чужую личину. Если клиент получает документы, например, преподавателя немецкого языка, тогда он должен шпрехать на дойче, иначе возникнут вопросы. Подобрать заменителя для покойника нелегко. Кстати, устроить смерть тоже непросто. Надо иметь сильно покалеченное тело. Как правило, в морге покупается труп бомжа или того, чью личность не установили. Подбирают похожего на главное действующее лицо – рост, вес, национальность. Таджика за русского, немца или шведа не выдать. Устраивают пожар, например, на даче героя пьесы. Прибывает красная машина с бравыми парнями. В останках здания находят обгорелый труп – На нем то, что осталось от пижамы хозяина. Лежит тело в развалинах постели. Понятно, жертву огня хоронят в закрытом гробу. Это лишь один вариант смерти. И стоит такое очень дорого. Если хотите что попроще, тогда кандидат в покойники отправляется в командировку или на отдых в вглубь России. И там тонет в реке. Или... На него медведи в тайге нападают, оставляют ружье бедолаги, его сумку с телефоном, а от самого охотника только пятна крови. И чаще всего семья понятия не имеет, какой финт учудил папа, дедушка, брат или мама, сестра, дочь. С родней потом покойничку поддерживать отношения нельзя. Умер так умер. Но на самом деле труп жив получил документы другого человека. Если профессионал работает, то паспорт, диплом об окончании вуза и все остальные документы для живого сделаны идеально и биографию новую вдохновенно составили. Не подкопаться. Если же имеем бюджетный вариант, то вручается удостоверение личности реально умершего человека. И вот тут могут случиться изумления. Мертвец случайно сталкивается с тем, кто лично знает ушедшего на тот свет. Или он по образованию врач, а надо жить с дипломом экономиста. Вот такие услуги значительно дешевле, но они, как говорится, до первого внимательного полицейского. «Спасибо за интересную лекцию», — улыбнулся Володя. «Давайте вернемся к нашему вопросу. Не будем уплывать в сторону».